Глава 105. Отвлекающий маневр. Северный вход на станцию Сапора. Команда Кан-У скрывала среди разгромленных улиц. Затаившись, они почти не дыша наблюдали за происходящим. Как и сказал Фузимутарема, улица улицы охранялись большим количеством адских существ. Однако за все это время они не увидели ни одного приспешника школы. Тем не менее, хоть монстры не обладают разумом, они не нападали друг на друга, а передвигались будто по каким-то правилам, из-за чего Кан-У смог сделать вывод, что ими кто-то управляет. Как поступим? Еле слышно, спросила Юнджу, наклонившись к уху Кан-У. Однако парень, подумав о том, что их могут услышать, применил силу тишины. «Нас никто не услышит, поэтому можешь говорить нормально». «А, хочешь сказать, что я тебе настроение испортила?» Покраснев, выкинула девушка. Кан-У, рассмеявшись, повернулся к Чан хён -джге. «Нам уже достаточно ворваться в здание, когда получим сигнал?» М -м -м, думаю, да. Начнем действовать, когда начнется хаос». На мгновение, засомневавшись, он кивнул головой. Хоть этот способ и был наиболее рискованный, в то же время он являлся и самым эффективным. В таком случае, Хансоль, как только мы начнем действовать бафой всех членов группы, находясь позади, сосредоточься исключительно на бафе, не отвлекаясь на лечение. «Хорошо, Кан У!» «Юн и Хина, прикрывайте с тыла оказывая нам поддержку. Остальные идут в атаку. А, командир, вы какое оружие используете?» «Саблю. В таком случае, учитывая, что вы сражаетесь в ближнем бою, вам будет лучше пойти с нами в атаку». Короткий брифинг был окончен. Чан Хёнж который должен был этим руководить странным взглядом, посмотрел на Кан У. Я, конечно, слышал, что он гениален, но все же. Разумеется, самую удивительную вещью, которую он о нем слышал, была победа над юнджу в зале для тренировок. Также не менее удивило и то, что он смог справиться с Эль Куэру и проблемы, возникшей в районе Ису. Именно поэтому, услышав подобные слухи, он сразу же подумал, что он хорош в бою. Но это не все. Хоть с момента их встречи не прошло и суток, он легко понял, что мощь Кан-У заключается не только в физической силе. Рассудительный и гибкий. Парень обладает харизмой, способный организовать людей и заставить их действовать. Далеко пойдет. Да что тут говорить, даже сам командир специального отряда Хваран готов был за ним последовать. Успокаивало, что такой человек появится именно в момент, когда в довесок монстра появились еще и адские учителя со своей псевдорелигии. Вскоре из рации донеслись сигналы, вдали послышался шум, на который начали сбегаться монстры. Как и предполагалось, пробормотал, наблюдавший за адскими существами Кан-У. У учителей непременно были свои мысли насчет происходящего. На звуки, исходящего от северного входа, последовало не так много адских существ. Они и сами могли предположить, что данное действие являлось отвлекающим маневром. Но они никак не могли догадаться о подмоге в виде нас. Среди японцев только Фузимотарема обладал мощными силами. В сравнении с Кореей, среди японцев было довольно мало игроков уровня Курасаки Юри. Поэтому, даже если они смогли догадаться об отвлекающем маневре, то предположи, что на подмогу придут сильнейшие игроки Кореи они точно не могли. Да даже если бы и предположили, это бы ничего не изменило. Ведь есть я. Кан-У поднял правую руку и одновременно применил силу обледенения металлического топора. Левиафан, в руке появился источающий холод топор. Кто-то все же и мог предположить о подмоге, но уж точно не о том, что эта сама подмога будет сильнее игроков из списка World Ranker. Более того, плюсы силы Кан-У оставались и то, что почти никто не знал его имени. Ведь он сам изъявил желание оставить свое имя в тайне. Ведь, как известно, спрятан меч куда опаснее того, который все видят. «Приготовиться!» Низким голосом произнес Кан-У и кивнув, приготовил оружие. Консоль приготовилась бафать. А Эхидна, выдыхая темный дым ноздрями, приготовилась использовать магию. Святой занавес. Сопротивление физическим атакам плюс 300. Сопротивление магическому урону плюс 300. Применен баф физической силы. Массовый баф. Как и ожидалось, повышением сил Хансоль ее баф также становится лучше. Ведь 300 единиц защиты можно соотнести с уникальным предметом. Однако, Кан ожидал совсем не этого. Примени тот баф благосклонно света, который ты использовала в прошлый раз. А, хорошо. Но я не смогу поддерживать его в течение долгого времени. Ничего страшного. кан -У не думал, что время действия бафа, способного численно повысить статы, может длиться долго. Девушка сосредоточилась и в ее руках появился сгусток света. Благосклонность света. Сопротивление физическим атакам плюс 300. Сопротивление магическому уроду плюс 300. Уникальная характеристика маги плюс 3. Как и ожидалось, с прошлого раза баф стал лучше. Теперь Кан-У обладал 106 единицами магии. Почувствовав явный прилив сил, он довольно улыбнулся. Если бы он был игроком начальных уровней, то почти не ощутил бы прибавку в 3 единицы, однако сейчас его характеристика магии перевалила за 100, прямо как у игроков World Ranker, поэтому эффект от бафа был очевиден. Начинаем. Темный рой. Раздался звонкий голос эхидны и округуст окутал черный дым. Кожа адских существ, попадающих в черный дым, начала плавиться и издавать неприятный запах. Красные металлические цепи разлетелись по округе, безжалостно разрезая тела монстров. Кан удвинулся двинулся вперед. Оттолкнувшись ногами от земли, он бросился в сторону адских существ. Взмахнув топором, он опустился на землю. Хвайон, Чан Хьон-дже и Хён Мо тоже, достав оружие, начали продвигаться в сторону северного входа. Хоть в этот раз и существовали и более сильнее, нежели во время инцидента в районе Ису, сейчас с ними были лучшие игроки Кореи. Завопил огромный монстр по 3 метра в высоту. Это был монстр, похожий на Бээра с 2000 круга ада – Голем. Помимо него, ход хранили и другие адские существа с 2000 и трехтысячных кругов ада. Однако никто не знал, как адские учителя их призвали и как держат под своим контролем. Факт был в том, что Кан -о узнал о подобных способах именно из-за учителей. Но это не важно. Было вовсе не важно, призваны ли они прямиком из ада, или создали с помощью чистой энергии из обычных монстров, или же поглощением магии людей. Ведь так или иначе, он должен сосредоточиться и сделать только одно. На него бросилось тоще адское существо, ничем не отличающееся от зомби из фильмов. Кан У кинул ледяной топор, и тот проломил голову адскому существу. Он поднял обе руки, применив силу адского пламени. Опустив руки вниз, адский огонь принял форму вееров, скрыв за собой половину его тела. Притянув к себе один кулак, он присел и сосредоточил в кулаке силу дробления. Магия образовала с собой клинообразную форму. На него побежал голем. Кону у рожал кулак, и в теле монстра образовалась огромная дыра, от которой тот повалился на землю. На «Напугал!» Раздался возглас Кухен-Мо, и к его щекам прилилась кровь. Он повернулся и посмотрел на пца с тремя головами, несущимися в их сторону. Цербер. Хоть он и являлся адским существом трехтысячного круга ада, обладал силой по меньшей мере существа с пятитысячного круга, они подчинили себе даже Цербера. Это было именно то адское существо, которое он сперва хотел призвать. Разумеется, после появления хидны Цербер казался ему ничтожеством. Чан Джэ преградил путь Церберу. Ему даже не нужна была помощь Хван Йон или Хён Мо. Конечно, он являлся сильным монстром, но Чан Хён Джэ, находясь на уровне высококлассного игрока, был в состоянии ему противостоять. Однако проблема была в том, что Цербер был не один, а целых три, поэтому Хван Йон и Йон Джу взяли на себя по одному. Учитывая такое количество противников, они постепенно начали уставать. «Я задержу их с этой стороны!» «К... Кан-У!» Кан-У -У рванул вперед, конечно, постепенно разобраясь со всеми тварями. ребята было бы куда безопаснее прорваться вперед, но ситуация не терпела отлагательств. Когда появится этот придурок Фузимота, кан Уг огляделся по сторонам. Бой уже был в самом разгаре, как и планировались. Охранявшие северный вход монстры были полностью уничтожены и остались лишь те, кто сбегал с разных сторон. Как раз в этот момент раздался громкий взрыв и поднялся ураганный ветер, способный сравниться с самым настоящим тайфуном – Фузимота. кан услышал, что он по большей части пользовался магическим приемом под названием «Глаза Сусану». Поэтому была велика вероятность, что тайфун был вызван именно им. кан употоропился, поторопился, чтобы помочь Фузимотариоме, так как адские существа все равно продолжали бежать в их сторону. Ему оставалось уничтожить еще несколько монстров, и он бы смог добраться до лестницы, ведущей наверх. Она же вроде на верхнем этаже. Поскольку это была невысотка, под верхним этажом понимался третий или четвертый этаж. Поэтому он бы смог добраться туда бе даже без использования силы небес, а всего лишь прыгнув, Кан-У сосредоточил в ногах силу. А? В этот момент он ощутил странное чувство опасности. Кан-У прищурился и осмотрелся по сторонам, и вскоре понял причину своего беспокойства. Здесь нет адских учителей. Ни по пути сюда, ни на лестнице, ни на видимой части верхних этажей адских учителей не было. Странно. Если они действительно собираются провести здесь обряд, то точно должны охранять это место, ведь только лишь существ было недостаточно. Даже если бы не догадывались о скором нападении, было странно, что они не проявили себя, когда все случилось. кан увидел, как фузимутарема сражаясь с адскими существами, пробирается наверх. Он продолжил размышлять, а что, если они не собираются проводить обряд на верхнем этаже? Это дело случая, его предположение просто являлось предположением. Они, конечно, могли и не показываться из-за этого, что все задействованы в обряде, так или иначе Фузимотарёта уже почти наверху. Фузимотарёта был его страховкой. Он ещё раз огляделся вокруг, учитывая, что тут скопилось так много адских существ с местом они угадали. Более того, вся станция была окутана запахом маги. В таком случае... Он быстро принял решение и начал действовать. Кан-У сжал кулак и одновременно применил силу тысячи и силу ураганной волны. Небесный разлом. В его кулаке была сосредоточена огромная разрушительная сила. Кан-У действовал согласно методу исключения. Если не наверху, остался только подвал. Он разжал кулак и направил руку вниз. Проломив пол, он опустился вниз, попав в темный тоннель. «К... кто это?» Выкрикнул человек в красной дьявольской маске. «Бинго!» – подумал Кан-У и ударил по земле ногой.